31. Поднимаясь на крыльцо своего дома в 2 часа утра, Зиг полагал, что будет валиться от усталости. Не тут-то было. Он чувствовал себя превосходно, к чему следовало отнестись с подозрением. Жизнь научила его, что Вселенная всегда наносит самые мощные удары, когда их меньше всего ожидаешь. И точно, поворачивая ключ в замке, Зиг заметил полоску света под дверью. Во рту моментально пересохло. Внутри кто-то был. Зиг чуть-чуть приоткрыл дверь и услышал женский голос. «Нола!» — мелькнуло в голове. Однако он тут же понял. Звук шел из гостиной. Работал телевизор. Показывали какой-то дурацкий сериал, обыгрывающий различия между мужским и женским полом. Зиг не смог припомнить, оставил ли телевизор включенным. Увы, без него он заснуть не мог. Последние несколько лет тишина была никудышной подругой. Этим отчасти объяснялось, почему Зигу нравилась его работа. Получил задание, выполнил его, и гуляй себе, никаких проблем. Волны скорби, минуя тоната практиков, накатывают на других. На втором этаже было три комнаты. Спальню себе Зик устроил в наименьшей из них. Такое наказание он придумал себе сам. Посторонние о нем не подозревали. Через две минуты Зик с неизменной бутылочкой пива в руке вышел во двор притушить боль в голове и ногах после дневных побоев. — Добрый вечер, дамы. Все хорошо? — обратился он к пчелам. м М-м-м спели пчелы сидящему на ржавом шезлонге хозяину. Зик кутался в зимнее пальто и вспоминал события дня. Несколько минут он размышлял о подруге Нолы, Камилле и других жертвах авиакатастрофы, выволочке, полученной от пушкаря, внезапном интересе к этому делу полковника Сюй, о президенте, директоре библиотеки Конгресса, и о том, каким образом все это связано с именами для прикрытия, берущими начало аж Гарри Ригудини. Однако больше всего мысли Зига занимала поездка в родной город Бетл. По синапсам мозга хлынули старые воспоминания, которые пробудило место, где он учился на тонато практика, похоронил отца, сошелся и разошелся с женой, где стал мужем, отцом, и, наконец, убитым горем-одиночкой. Зик правильно сделал, что побывал неподалеку от могилки Мэгги. Это ощущение прибавляло уверенности. Притом, как бы далеко его не завела тропинка воспоминаний, мысли то и дело возвращались к ноле. Не к маленькой девочке из прошлого, притихшей на заднем сиденье машины, а к ноле сегодняшней, здешней, настоящей. Через десять минут Зиг поднялся наверх, положил голову на подушку, руки на грудь, готовясь заснуть в той самой позе вечного покоя, какую каждый день укладывал других. И лишь в последний миг, когда начал уже проваливаться в сон, вспомнил еще один ритуал. Он забыл заглянуть в Фейсбук, посмотреть, как там его бывшая жена, узнать, что радостного произошло в ее жизни. Зиг спустился вниз и быстренько проверил. — Какой в этом вред? — успокаивал он себя.